Глава 71. Пакистан. Суккур. Суббота. 10.45 «Честно говоря, никто так и не знает, как именовался этот город на самом деле, и как называли себя его жители, в кого они верили, кто ими правил». Начал рассказывать водитель. «Как так?» — удивился Филипп. «История этого города записана, но не прочитана, <связь> понимаете?» а дело в том, что письменность Махен-Жедара до сих пор не расшифрована. Археологи нашли немало табличек с изображениями божеств, людей, животных и странными надписями. Мы много знаем про другие древние цивилизации, так как можем читать их тексты. Но рассвет всех городов начался гораздо позже, чем существовал махен -Жудара. Собственно говоря, поэтому нам остается лишь ждать, когда ученые смогут читать летописи махен -Жудара водитель говорил с большим воодушевлением но сейчас мы можем лишь предполагать почему после нескольких веков рассвета место оказалось заброшено понимаете точно известно это один из величайших городов древности и один из самых загадочных из самых забытых добавил тихо филипп а почему так спросил он уже громче хотя конечно же не раз читал про этот город махенджи был крупнейшим поселением так называемой Харабской цивилизации. Одной из трех древнейших цивилизаций, наряду с Египетской и Шумерской. В третьем тысячелетии до н.э. эта держава распространялась от Равийского моря до предгорий Гималаев и контролировала территорию около полутора миллионов квадратных километров. А это больше, чем все другие державы Древнего мира, в том числе и Египетская. Водитель потряс рукой, показывая значимость сказанного. «Многие исследователи сегодня полагают, будто цивилизация долины Инда упоминается в шумерских текстах как «Страна Милуха. «Сказочно богатый край, откуда везли в Междуречи медь и свинец, ценную древесину и слоновую кость». Филипп достал блокнот и начал записывать. «Однако, что случилось с городом и куда исчезло его население, неизвестно». Это одна из главных загадок Махенджадара, понимаете? Называют разные версии. Нашествие врагов и эпидемию, часть историков полагает, город стал жертвой серии мощных наводнений, так как разливавшийся Инд часто затапливал Махенджадара, и жители ушли. Есть даже те, кто утверждает, город уничтожен мощным взрывом, подобным атомному. Они ссылаются на характер разрушений и на обнаруженные куски оплавленного стекла усмехнулся водитель. «Я в это слабо верю. В последнее время многие специалисты склоняются к тому, что Махенджи Дара мог стать жертвой землетрясения, которое снесло здание и изменило русло Инда. Но при этом остается еще вопрос. Куда ушли десятки тысяч человек, живших здесь? Ответов так и нет, понимаете?» «Понимаю. История этого города действительно полна загадок», — отозвался Филипп, продолжая записывать. «Именно! Так как это не просто древний, а высокоразвитый город. А главное, в нем были водопровод и канализация, причем даже в небогатых кварталах. И это до нашей эры! Невероятно! Вы, конечно, все сами увидите, но в городе каналы выкопаны вдоль улиц и облицованы кирпичом, а сверху уложен специально обработанный известковый камень. Наверное, древние знали, что известь обеззараживает». Это удивительно для такого поселения. В то время город стоял прямо на берегу Инда, который теперь ушел на три километра к востоку. Но, по мнению наших археологов, сточные воды в реку не сбрасывались. Она считалась священной. Рядом с городом существовали сливные поля. В здешних домах были туалеты и специальные помещения для омовений, своего рода душевые. Можете себе представить? Здорово. Филиппу уже не терпелось попасть в город. Там продолжаются раскопки сейчас. А, нет! удрученно вздохнул пакистанец. На сегодняшний день в махен джа и расчищена лишь около 10% территории. По мере того, как археологи спускались все ниже, навстречу стала подниматься засоленная вода. Соленый налет там виден повсюду на кирпичах. Соль начала разъедать то, что осталось от города, и тогда, по решению ЮНЕСКО. Работы были законсервированы. Полиция строго следит, чтобы никто не начал самостоятельные раскопки. Однако пакистанские историки уверены, исследования надо продолжать, использовать новые технологии, современные методы». «Совершенно верно», — согласился Филипп. «Мы теряем драгоценное время, не исследуя историю нашей планеты. Мы многого не знаем, о многом даже не догадываемся». «Вы говорите, как человек, узнавший какую-то тайну» произнес водитель, глядя на Смирнова в зеркало заднего вида. «Ха, можно и так сказать», — улыбнулся Филипп, вспоминая путешествие в Бахрейн и убирая блокнот в рюкзак. «Вы интересно рассказывали, спасибо». «Не за что, это была моя работа, которая мне нравилась».